Глава 31. Сэм. Прохладная вода немного привела меня в чувство Новости, которые принес Стив, повергли в шок. Аргус сжег половину лагеря, оказался предателем и влюбился в ведьму немыслимо. А был ли я таким же предателем, как Аргус? Эта мысль вызывала неприятное ощущение. С каждой минутой день становился все мрачнее и мрачнее. Нужно было срочно ехать в лагерь там требовалась моя помощь. Мысленно молясь, чтобы с отцом все было в порядке, я натянул футболку на еще влажное тело. «Я, кстати, музыкант!» — донесся до меня голос Стива, когда я вышел из ванной. «Любишь музыку? Могу спеть для тебя!» — с кем он разговаривает. нахмудившись подумал я, захлопывая за собой дверь. «Сэм!» — крикнул Стив из гостиной. «Тут девушка пришла! Красивая!» На мгновение я прирос к полу. Меня обдало жаром от осознания, что сейчас я увижу в гостиной Скай, сидящую рядом с моим братом. Клинки лежали в рюкзаке, и мне потребовалось бы несколько драгоценных секунд, чтобы достать их. Прежде чем Скай нападет, я сглотнул, чувствуя нарастающее напряжение. Делать было нечего. Нужно выйти из укрытия и столкнуться лицом к лицу с тем, от чего я бежал последние сутки. «А вот и Сэм!» Стив улыбнулся, когда я появился в проеме гостиной. Скай выпрямилась, увидев меня. Рядом с диваном, застыв как статуя, сидел Чарли. Скай тяжело вздохнула и встала, ожидая, когда я подойду ближе. Я избегал ее взгляда, боясь встретиться с этими лживыми глазами, которые затянули меня в пучину предательства. Стив встал рядом со Скай, не понимающий губы. На несколько секунд повисло напряженное молчание. «Чаю, может, попьем?» Наконец нарушил тишину Стив. «Выйди!» Коротко скомандовал я брату, не отрывая взгляда от незваной гости. Стив лишь стокнул языком, закатил глаза и, шаркая ногами, поплелся на кухню. Когда брат отошел от скай, я облегченно выдохнул, надеясь, что он не в абсолютной, но в безопасности. Сделав неуверенный шаг навстречу, я внезапно заметил, что мой рюкзак с клинками лежит прямо за ее спиной мысленно выругался скай подошла еще ближе нарушая и без того хрупкое безопасное расстояние но я не отпрянул встретившись с ее глазами влекущими и двуличными скажешь что нибудь скай скрестила руки на груди я откашлялся глубоко вздохнул пытаясь подобрать хоть какие- то слова но язык словно онемел страх сковал горло тогда давай я скажу резко продолжила она «Ты лживый, двуличный, придурок!» Ее слова, те самые, что я сам только что мысленно адресовал ей, застали меня врасплох. Как она может так говорить обо мне? Когда сама скрывала такие страшные и ужасные вещи. Невозможная наглость. Хотя чего еще можно было ожидать от ведьмы? Переспал со мной, и теперь можно просто избегать, пока не уедешь? Я была тебе лучшего мнения. Ярость во мне набирала обороты. Мы стояли так близко друг к другу, что я чувствовал жар ее тела, пылающего от гнева. Позади нее стоял Чарли, внимательно следя за мной, будто переживая за свою хозяйку. «Скай», — начал я, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. «А может, дело совсем в другом?» Скай приподняла бровь и презрительно усмехнулась. «Ну, конечно. Дело не во мне, угадала?» Слова, подобную яду, сочились из-за её рта. «Ты подонок, Сэм, и я презираю таких, как ты». Последние слова она практически выплюнула мне в лицо. Мое терпение лопнуло. «А я таких, как ты». Сорвалось с моих губ, прежде чем я успел подумать. Скай опешила, взглянув на меня с наигранным непониманием. Снова обман. Этот лживый взгляд, полная невинность и смятение. Мне стало смешно от ее натянутой маски. Она играла роль и играла плохо. «Таких, как я?» — спросила Скай, изображая глубокое недоумение. «Что я тебе сделала?» «Тебе виднее. Что такая ведьма, как ты, сделала с охотником?» Воздух вокруг нас, казалось, мгновенно похолодел. Скай, словно инстинктивно, сделала неуверенный шаг назад ее взгляд блуждал по моему лицу будто стараясь найти там хоть намек на иронию или сарказм но я стоял нахмурившись не сводя с нее пронзительного взгляда ты что несешь прошептала она я знаю скай я все знаю про твою метку видел как серебро обожгло тебя в пабе понял теперь твою спокойную реакцию на убийство ланфир не притворяйся дурочкой я с осуждением посмотрел на нее. «Сэм...» Ее голос слегка дрожал. «Позволь мне все объяснить». «Объяснить?» Я усмехнулся. «По-моему, здесь и так все ясно. Ты в один прекрасный момент решила, что будет здорово держать при себе охотника, который так удачно тебе подвернулся. Кто кого еще использовал?» Мой голос невольно перешел на повышенные тона, отчего пес посади Скай глухо зарычал. «Аксель, не нужно», — тихо сказала Скай собаке, но я пропустил ее словами мимо ушей. «Какую магию ты использовала, чтобы одурманить меня?» Я сделал шаг ей навстречу. «Как часто твои руки были запятнаны в крови? Скольких ты убила? И входит ли в этот список Джек?» Я наступал, наслаждаясь ее всепоглощающим страхом. Мне было приятно видеть, как она боится после всего, что сделала со мной. «Я никого не убивала», — прошептала Скай. Ложь, рявкнул я. Все слова, которые вылетают из твоего рта, ложь. Все вы, ведьмы, одинаковые, мерзкие, двуличные, отвратительные твари, чьи тела должен поглотить огонь. Меня перебил яростный собачий лай. Переведя взгляд на Чарли, я пошатнулся. Прямо на моих глазах с ним происходило что-то невообразимое. Сначала его шерсть начала словно втягиваться в кожу, затем вытянутая морда пса сжалась Челюсти стали меньше, а клыки сменились человеческими зубами. Все это происходило с невероятной скоростью, точно кто-то перематывал пленку. И вот передо мной стоял уже не пес, а высокий парень в черной одежде с глазами, полными ненависти. «Я вырву твою глотку, если подойдешь к ней». Его голос был грубым и агрессивным. Я метнулся к рюкзаку, выхватывая из бокового кармана кинжал. Направив оружие на ведьму и ее, как я теперь понял, фамильяра, сконцентрировался, готовясь к схватке. Парень своим телом закрывал Скай, защищая ее. Это тебя я тогда видел в лесу со Скай, ну конечно. Все встало на свои места. Как я сразу не понял, что ты ее фамильяр? Да что ты вообще можешь понять, охотник? Процедил он сквозь зубы, глядя на меня, словно на какое-то ничтожество. Безмозглое племя, которое убивает людей без разбора. Я усмехнулся, не сводя с него взгляда. «Людей? Говори, что хочешь, но твою жизнь я точно прихвачу с собой. Рискни», — вызывающе бросил он. Я рванулся в сторону парня, готовый к атаке, но меня обездвижил пронзительный крик Скай. «Остановитесь!» Я замер, тяжело дыша. Парень выпрямился, не прерывая зрительного контакта, прожигал меня взглядом. «Сэм, я прошу тебя, просто дай мне все объяснить». Взмолилась Скай, и я перевел взгляд на нее. «Услышать очередную порцию лжи? Нет, спасибо». «Сэм, выслушай меня. И если ты мне не поверишь, то... можешь убить меня, я не буду сопротивляться». «Что?» Парень резко обернулся Скай, пораженный услышанным. Доверять ей совершенно не хотелось, но я тоже опешил. Она могла воспользоваться тем, что я потерял бдительность и применить магию. Да все что угодно. Но что-то внутри удерживало меня на месте, не давая броситься в бой. Какая-то часть меня хотела ее выслушать, даже если это будет очередной обман. Любопытство? Или надежда? В гостиной повисла гнетущая тишина, которую нарушали лишь редкие тяжелые вздохи. Я стоял, прислонившись к стене, не выпуская клинка из рук. Взгляд, наполненный настороженностью, скользил по ведьме и ее фамильяру готовую уловить малейшее подозрительное движение. Скай сидела на диване, восстанавливая дыхание, собираясь с мыслями. Рядом с ней замер Аксель, бросая на меня недоверчивые взгляды. Гнев, бушевавший во мне всего несколько минут назад, немного поутих, сменившись выжидательным напряжением. «Для начала...» — наконец заговорила Скай. «Хочу сказать, что я не просила об этой силе». Все свалилось на меня, как гром среди ясного неба. Ведьмы, фамильяры, охотники. У меня голова разрывалась, когда я обо всем этом узнала. Моя бабушка была ведьмой. Именно от нее мне передался дар. Она была хорошим человеком, никого не убивала за свою жизнь и занималась только светлой магией, подтверждение тому и ее дневник. Я усмехнулся: Ведьмы и светлая магия! Понятия взаимоисключающие. По крайней мере, так меня учили всю жизнь. «Сэм, я хочу, чтобы ты знал. Я тебе никогда не лгала. Это мой фамильяр, его зовут Аксель. Он появился, когда магия во мне начала пробуждаться». Скай перевела дух и продолжила. «Ланфир была темной и древней ведьмой, приехавшей в наш город недавно. Ее целью была я». Она сказала, что питается сердцами молодых ведьм, чтобы выживать, становиться сильнее и не стареть. Когда ты меня спас, она хотела вырвать мое сердце. Как я мог верить словам ведьмы, которая все это время кружила вокруг меня, подобно хищной птице? Я никогда не применяла свою магию во зло. Я даже не до конца ею владею. Я знала о тебе гораздо раньше убийства Ланфир. Скайна на меня задумалась. Когда ты подмешала Сэндесу в алкоголь у меня дома, Аксель заколдовал мой стакан. Потому что все понял. С того момента он просил меня держаться от тебя подальше, но я его не послушала. Меня тянуло к тебе, и магия или защита от охотников здесь абсолютно ни при чем. Я опустил глаза, пытаясь осмыслить услышанное. Недоверие не отступало. Голова раскалывалась, а короткие взгляды на Скай отзывались ноющей болью в груди. Как-то узнала о том, что в городе новая ведьма. Резко нарушил тишину фамильяр. Мне не понравился его высокомерный тон, словно я был обязан отчитываться. Но взгляд ска и слова полились сами собой. У нас есть охотник с особыми способностями. С самого рождения, помимо обучения магическим и боевым искусствам, он обладает даром ощущать ведьм. Даже тех, чья сила еще только пробуждается. и Я тяжело вздохнул. Но его дар ограничен рамками города, иногда района. Конкретного человека он назвать не может. Всевидящий. Задумчиво произнес Аксель. Мы со Скай вопросительно уставились на него. Такой дар — большая редкость. Очень жаль, что он достался именно охотнику. Добавил он и его взгляд, направленный на меня, металлмолнией. Как то скрывала метку? Я перевел взгляд на Скай. Сейчас високосный год. Каши много ела! огрызнулся Фамильяр. Аксель приготовила отвар который я пила каждый день, пояснила Скай. А в день, когда ты увидел метку, я была так поглощена эмоциями, что обо всем забыла. Мое дыхание сбилось, превратившись в короткие, редкие вздохи. Я вел переговоры с монстрами, чья кровь давно должна капать с моего клинка. Сэм. Голос Скай прервал мой зрительный поединок с ее фамильяром. «Я знаю, что тебя воспитывали иначе. С детства твердили о том, что ведьма зло. Но я прошу тебя, поверь мне. Как я могла напасть на собственного отца? Могла ли я убить Джека, а потом прийти поддерживать тебя руками, запятнанными кровью?» Ее глаза горели каким-то новым отчаянным огнем. «Просто подумай и доверься мне». Я буравил взглядом Скай, безнадежно пытаясь разглядеть признаки лжи. Но где-то в самой глубине души, вопреки всем моим доводам разума, теплилась надежда, что она говорит правду. Все тело ныло, требовательно стремясь к ней. Хотелось подойти, обнять, сказать, что я верю, что помогу. Но я стоял как парализованный, не в силах пошевелиться. Невидимая стена, выстроенная годами тренировок и непоколебимых убеждений, разделяла нас. Страх перед предательством боролся с острым, почти физическим желанием поверить. В моем кармане неожиданно зазвонил мобильный, отчего все присутствующие вздругнули. Я осторожно вытащил телефон. На экране высветился контакт отца. Стало трудно дышать. Я бросил короткий взгляд на Скай. На ее лице, до этого напряженном, но полном решимости, мелькнула тень недоверия. «Я отвечу», — произнес я тихо, обращаясь к Скай и Акселю. «Только молчите, хорошо?» Аксель, чувствуя волнение хозяйки, сделал шаг ближе к Скай, безмолвно предлагая свою поддержку. «Да», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Сэм, ты еще не выехал из города?» Голос отца звучал, как натянутая струна. «Нет, сэр. Сейчас собираюсь». «Не нужно. Ты... ты убил не ту ведьму». Он на секунду замолчал, обдумывая что-то, а затем продолжил. Аргус оказался предателем. Он рассказал, что ведьма, которую ты убил, была древней и могущественной. Удивлен, как ты вообще выжил. Но есть вторая, более юная. Она только всему учится. Я украдкой посмотрел на Скай. По телу пробежала ледяная дрожь. Та, о ком говорил отец, сидела в нескольких метрах от меня, а я молчал. Впервые в жизни я шел на его воли и это чувство было одновременно пугающим и странно волнующим. «Тебе нужно скорее найти ее. Убить и вернуться в лагерь. Здесь нужна твоя помощь». В трубке послышался звук затяжки. «Больше половины лагеря мертво». Сукин сын сжёг их. А еще Стив. Твоего брата нигде нет. Думаю, он погиб. Нет, царь, с ним все хорошо. Он приехал ко мне и обо всем рассказал. Что? Взревел отец. Половина моих товарищей лежат передо мной с обугленными телами, весь лагерь покрыт слоем пепла, а этот поганец уезжает, бросая своих и семью? И я инстинктивно отстранил телефон от уха. «Пусть немедленно возвращается! У нас тут работа кипит! Все нужно привести в порядок!» «Да, сэр!» Сэмюэл, я даю тебе три дня! И если за это время никого не найдешь, я отправляю к тебе подмогу! Изабеллу, например!» От упоминания ее имени стало не по себе. «Нет у нас времени на твои бесконечные поиски!» Отец резко повесил трубку, оставив меня в оглушающей тишине, нарушаемые лишь гулкими, болезненными ударами собственного сердца. Взглянув на Скай и ее фамильяра, я застыл, не зная, что им сказать. Что я вообще должен был делать в этой ситуации? Убить ее? Защитить? Бесконечная вереница вопросов терзала меня изнутри. «Мы уедем», — неожиданно нарушил тягостное молчание Аксель. Его голос звучал твердо и решительно. «К нему пришлют помощь через несколько дней». В городе оставаться опасно. Я с досады понял, что он слышал весь мой разговор с отцом. Стало неуютно, будто меня застали врасплох. Это не поможет, — возразил я, чувствуя, как внутри не растает беспокойство. Наш информатор найдет ее. Они не убьют его, пока Скай жива. Нужно закончить начатое. Скай резко поднялась с дивана и схватилась за голову, вероятно, пытаясь удержать разрывающие ее мысли. Страх, который теперь меня не радовал, а наоборот вызывал неприятное, колющее чувство в груди, охватил ее с головы до ног. Взгляд Скай беспокойно бегал по комнате, словно она из последних сил пыталась сконцентрироваться на чем то найти опору в окружающем хаосе. «Скай, нужно уходить!» Аксель мягко коснулся ее плеча, и мои челюсти непроизвольно сжались. «Можно же что-то сделать!» Скай посмотрела на меня глазами, полными паники. И отчаянной надежды. Сэм, я молчал, чувствуя, как сердце сжимается от бессилия. Старался изо всех сил сдерживаться, чтобы не начать ее утешать, не поддаться ведь морским чарам, которые, казалось, проникли в самую душу. Скай сделала шаг ко мне навстречу, что застало меня врасплох. Сэм, прошу тебя, ты же поможешь нам? И я почувствовал едва уловимый аромат ее парфюма, перемешанный с запахом животного страха. Скай почти молила меня, молила о спасении. Но я не мог пойти против своих. Не мог быть очередным предателем, как Аргус, которого ждала неминуемая смертная казнь. Нет. Холодно произнес я, и по щекам Скай скатились слезы. Она медленно отошла от меня, пристально вглядываясь в мое лицо. В лицо, предавшие ее возможные фальшивые, но все же такие важные для нее чувства. Понятно. Тихо промолвила Скай, и ее голос был едва слышен. Прощай, Сэм. Пробежав по мне взглядом, она, казалось, пыталась запечатлеть мой образ навсегда. В воздухе повисла давящая гробовая тишина. Казалось, это наша последняя встреча. Скай моргнула несколько раз, отгоняя подступающие слезы. И, гордо вскинув голову, направилась к выходу, бесшумно проскользнув мимо меня. Аксель, который шел за ней следом, словно тень, вдруг поравнялся со мной, остановившись и впившись в мои глаза тяжелым, полным осуждением взглядом. «Я был прав на твой счет, охотник». Процедил он сквозь стиснутые зубы и, отвернувшись, ушел вслед за Скай. Отбросив клинок на диван, рукоять которого все это время больно впивалась в ладонь, я, наконец, вдохнул полной грудью, будто до этого не мог дышать казалось, Скай забрала с собой все мои силы, все эмоции, оставив после себя лишь бездонную пустоту. В проеме двери показался Стив, который до этого момента не заходил в гостиную, а по всей видимости стоял за стенкой, слушая весь наш разговор. Его взгляд был полон тревоги и сочувствия, когда он увидел едва сдерживаемую боль в моих глазах. Подойдя ближе, он молча коснулся моего плеча, безмолвно утешая и поддерживая но в моих мыслях пульсировала только одна страшная мысль. «Скай совсем скоро останется лишь мертвым, но таким дорогим воспоминанием в моем сознании». «Ты с ней спал?» — почти заорал Стив на весь дом, когда я закончил свой краткий, скомканный рассказ о событиях последних месяцев. «Стив, из всего происходящего ты запомнил только это?» В моем голосе звучало раздражение. Казалось, брата совершенно не волновали все те сложные решения и трудности, с которыми мне пришлось столкнуться. Нет, конечно, нет! воскликнул Стив, но в его глазах плясали озорные искорки. Она, ведьма, ты убил темную ведьму, чуть не убил Скай, но ты спал с ведьмой. Это. Это. Как это было? Стив был явно перевозбужден полученной информацией, словно это был не рассказ о смертельной опасности а сплетни о первом сексуальном опыте. Я, громко выдохнув, закатил глаза. Списав интерес брата на бурлящие гормоны пумертатного периода, устало протер лицо ладонью. «Тебе нужно ехать обратно в лагерь», напомнил я Стиву, стараясь перевести разговор в более серьезное русло. «Отец и так в ярости. Чем раньше вернешься, тем лучше. Только о нашем разговоре никому ни слова. Никто не должен знать». «Я могила, Сэм!» С жаром заведел меня брат, но тут же его лицо стало серьезным, взгляд вдумчивым. «Только вот что ты будешь делать дальше? Убить ты ее уже пробовал, не вышло. Просто будешь ждать, когда все сделают другие охотники?» «Не знаю», — сухо ответил я, чувствуя, как вновь накатывает волна бессилия. «Выбора особого нет». «Выбор есть всегда», — я усмехнулся его словам. Из уст брата все казалось таким простым и легким. Сэм, ты не думал, что она могла тебя убить в любой момент, но не сделала этого? Продолжал Стив, не обращая внимания на мою усмешку. Да и если бы Скай применила магию, ты бы так просто не сломал ее чары. На что ты намекаешь? Я пристально взглянул на Стива, пытаясь понять, к чему он клонит. Она не выглядит как злая и страшная ведьма, про которых нам рассказывали. Медленно проговорил брат, обдумывая каждое слово. «Скай показалась мне хорошей девушкой. К тому же Аргус сказал, что ведьма, которую ты уничтожил, пришла убить Скай. Поэтому они не были сообщницами. А может, ведьмы, убившие нашу маму, выглядели точно так же, как Скай?» Мой резкий, полный горечий ответ заставил Стива нахмуриться. Боль от давней потери вновь отозвалась сердце, затмевая все остальное. Образ мамы, такой яркий и живой, всплыл перед глазами. Она смотрела на меня своим мягким, любящим взглядом, полным пониманием и поддержкой. Я непроизвольно задергал ногой, нервничая и обдумывая все, что произошло за этот безумный, насыщенный событиями день. Не могу же я пойти против своих, против всего, чему меня учили, и встать на сторону той, в чьих жилах течёт ведьмовская кровь. пробормотал я, чувствуя, как внутри все сжимается от безысходности. Остается просто сдаться. Закончил я, с болью принимая эти слова. Словно вынося себе самому приговор. «Брат, помни, чему тебя учили. Никогда не сдаваться. Встать, когда все рухнуло. Вот настоящая сила». Стив ободряюще похлопал меня по спине, и в его голосе слышалась непоколебимая уверенность. Я нахмудился услышав знакомые слова, которые вдруг вызвали неожиданный отклик в моей душе. «Ты процитировал Наруто?» «Да», — широко улыбнулся Стив, довольный произведенным эффектом. «Сам говорил, что это любимая цитата мамы. Думаю, что сейчас она как нельзя кстати. Давай собирайся». Я поднялся с дивана, скрестив руки на груди, нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Стив тяжело вздохнул и, опустив плечи, сунул руки в карманы. «А может, что-то поесть приготовим? Я голодный, ужас. Сегодня в лагере вообще ничего не ел, а вчера хотел лапшу, а отец...» «А, я рассказывал вроде». Стив замолчал, задумчиво потирая подбородок. Я уставился на брата, приподнимая бровь. Мое терпение подходило к концу, и он это прекрасно ощущал. Стив, уловив мой взгляд, состроил недовольное выражение лица, и резко подойдя к рюкзаку, вытащил оттуда подушку. Это еще что? Удивленно спросил я. Это приятный бонус за длительную поездку. Сияющей улыбкой он сунул подушку под мышку и подошел ко мне, протягивая руку. Удачи тебе, брат! И знай, что бы ты ни сделал, я приму любое твое решение. Его сияющее лицо, такое невинное и доброе, поразило меня. Я был удивлен, как Стива не испортила вся так нетущая. Разрушительная атмосфера лагеря, как он сумел сохранить свою человечность, свою искренность и чистую душу в этом мраке. Ответ пришел моментально: Все эти годы мы были друг для друга тем самым лучом света, который поддерживал огонь в наших душах, не позволяя ему погаснуть. Я притянул брата к себе и крепко обнял, вкладывая в это объятие всю свою благодарность и любовь. Он на мгновение растерялся, затем неловко обнял в ответ. Я ощущал его поддержку. Такую важную и необходимую для меня в этот сложный момент. «Все, приезжай», — сказал я, сжимая объятия и чувствуя, как горло подступает ком. «На тумбочке ухода возьми деньги. Купи себе что-нибудь поесть». Стив благодарно улыбнулся, покрепче схватился за подушку и побрел к выходу, оставляя меня наедине со своими мыслями и тяжестью предстоящего выбора. Воспоминания нахлынули бурным потоком. Скай с ее взглядом, полным разочарования, суровые наставления отца, горящие трупы ведьм. Вся моя жизнь, такая короткая и такая сложная, пронеслась перед глазами, и я сконцентрировался на словах Стива, на любимой цитате мамы. Встать, когда все рухнуло. Вот настоящая сила. Мои губы дрогнули в едва заметные улыбки, а в душе разлилось тепло, успокаивающее чувство, словно мамино присутствие стало вдруг почти осязаемым. Эти простые слова, наполненные непоколебимой верой и надеждой, внезапно дали мне силы бороться дальше, несмотря ни на что. «Я все равно умру», — промелькнула горькая мысль. «Морально или физически значения не имеет. Но сейчас все мое нутро, каждый нерв подсказывал, что я должен помочь Скай. Должен быть верен себе и не предать то чувство, которое подобно ядовитой стреле пронзило мое сердце» отравляя и одновременно даруя болезненное счастье. Возможно, моё решение окажется ошибочным, но я готов к любым последствиям.